«Одиссей! Одиссей!» — сквозь тающий образ скалистой Итаки, он начинает понимать, что кто-то сильно трясет его за плечо. «Да проснитесь же, мастер!» Короткий сон моментально улетучился. Перед ним Афина. Она пристально смотрит на берег через якорный клюз. Одиссей тоже выглянул в отверстие и увидел, как, борясь с легким прибоем, на Уттой лодке в направлении Ивлии плывут четыре вооруженных до зубов корсара. На носу стоит тот самый финикийец, что так неудачно играл с лаэртидом в кости. Одессей пристально всмотрелся в лицо одноглазого и моментально вспомнил, как горбоносая тогда еще двуглазая физиономия мелькнула меж ступеней трапа, как юный лаэртид ударил стилетом в лицо, словно раненый зверь дико взвыл тогда финикийец. Лопнуло яблоко, выбрызнул глаз, облился он горячую кровью. Так вот где я тебе раньше видел, грязный ублюдок. — Выслали смену, — прошептала девушка с удивлением, наблюдая перемену в лице мастера. — Сейчас мы им устроим титаномахию. Афина, я видел, там на площадке лежит давешний ух критской работы и колчан со стрелами. Тащи все сюда. Придется доказать потомкам Миноса, что я лучше стрелок не только на Итаке. Девушка вмиг принесла оружие, прихватив заодно и большой круглый щит. — А и зачем удивился в — Посмотрите внимательно на берег, мастер. Одиссей еще раз глянул в плюс. С десяток головорезов стояла на берегу с луками на изготовку. — Ага, значит, уже сообразили, что к чему. Тем хуже для них. — Стреляйте, мастер, я прикрою. Сняв с тугой дуги, украшенной причудливым минойским узором футляр на луча, Афина протянула оружие стрелку. Затем, сорвав клапан кожаного каучана она высыпала огромные стрелы прямо над палубой к ногам. «Новую цель, я в какую никто не стрелял до сегодня, выбрал теперь, и в нее угодить Аполлон мне поможет». Стал подбадривать себя стихами из древних поэм «Одиссей». Странный литературный настрой овладел героем при виде своего давнего обидчика. Это, однако, не мешало Лаертиду внимательно следить за приближающимися бандитами. Вдруг он резко во весь рост поднялся и грудью подавшись вперед выстрелил. Пронзив зрячий глаз финикийца, смертоносная острия вышла в затылок. Злодей свалился в водку беспомощно забрыгав ногами. Горячим ключом из ноздрей засвистала черная кровь. Ею умылся обидчик сестер Лаэртида. Квиты с тобой мы теперь малолетних детей, похититель. Сразу один за сестер ты мне глаз положил, а сейчас мы сполна рассчитались. Афина одно за другим подавала Одиссею новый убийственный жало. Сын Лаэрта разил, не зная промаха безвлоченно, словно молитву, повторяя древние стихи. Стоящие на берегу даже не успели сообразить, что происходит, как четверо водки друг подле друга валялись на дне из дыхания. Опомнившись, головрезы, стоявшие на берегу, разом выпустили в ответ рой сметоносных стрел. но Нос Ивли ощетинился пернатой смертью. Осознав, что бор, за которым прячется невиданный стрелок, им не пробить, второй залп лучники выпустили вверх, по баллистической траектории. Вот тут и пригодилась нашим героям принесенная Афина и Девушка накрыла щитом себя и Одиссея. Ярко оперенные жава густо усеяли палубу вокруг героев, несколько бронзовых лезвий вонзилось и в щит. Словно медные перья стимфолийских птиц, а еще говорят, что Геракл всех перебил, вот и верь после этого в сказке «Хоть сейчас не святотайствуйте мастеру замолилась Одиссеева помощница, — ее несколько удивляло шутливое настроение опьяненного кровью и боем Лаэртида. Столь безжалостным она его еще никогда не видела. Противники, выстрелив одновременно, надеялись нанести максимальный урон нашим героям. Однако именно это и стало ошибка, стоящая разбойникам еще трех жизней. Пока они тянули из колчанов новые стрелы, пернатые молнии Одиссея разили без промаха. После нескольких залпов, понял что засевших на корабле запросто не возьмешь, супостат, потеряв дюжину убитыми, предпочел ретироваться за ограду укрепленного лагеря. Вскоре оттуда появился Агисилай и стал криком вызывать Одиссея на переговоры. «Мастер, вы же сами говорили, что нам нужно узнать, где находится Елена», — повернулась Афина к Одиссею. «Или будем сражаться дальше?» «Сейчас главное потянуть время, чтобы беглецы смогли уйти подальше. Пираты не знают, сколько нас, а сдаться мы всегда успеем. Может, еще вытургаем себе почетные условия капитуляции». С этими словами Лаэртист встал во весь рост и крикнул. «Чего ты хочешь, презренный предатель?» «Если вы не прекратите это бессмысленное сопротивление, мы сожжем вас вместе с кораблем», — прокричал в ответ судовладелец. «А не жалко упускать такой куш, ведь Ивлия стоит не менее четырех талантов?» «Вы не оставляете нам выбора!» «Нам нужно посовещаться, продолжим переговоры к началу дневной стражи». Одиссей наклонился к Афине и сказал уже тише. «Они еще не заметили пропажи одной из комар и думают, что все пленные на борту Ивлии. Потянем время». Ваертит вновь повернулся к бандитам и, сложив руки рупором, крикнул. «И пусть никто не вздумает выходить на берег, я убью любого, кто высунет башку за изгородь!» «Афина, сколько у нас осталось стрел спросила она, вернувшись к девушке. «Всего четыре, мастер, но я попробую пару штук выдернуть из палубы и заглянув в капитанию, может, там что-нибудь есть. Будь осторожна, не высовывайся зря, критяне лучшие в мире стрелки, а я пока понаблюдаю за ними». Прошло немало времени, бандиты соблюдали перемирие, не желая больше терять людей. Они были абсолютно уверены, что у противника нет иного выхода, как сдаться, потому что весла и парус Ивли лежали на берегу. Тем временем Афина перерывала весь корабль, но кроме нескольких стрел больше ничего не нашла. Как видно, бандиты заблагодаренно вынесли на берег все оружие. Подойдя к Одиссею, она вывалила на палубу еще с десяток стрел, которые ей удалось выдернуть из борта. «Это весь наш арсенал, мастер». «Не густо, не густо. Долго не продержимся. Придется сдаваться». Вдруг в лагере пиратов поднялся какой-то переполох. Несколько бандитов, пригнувшись, побежали в сторону вытащенных на берег водок. гисевай высунулся из-за изгороди и, прикрывшись щитом, закричал. — Нечестная игра, Одиссей! Ты меня обманул! Твои люди еще ночью угнали Камару! — Извини, но меня не учили говорить врагу правду. Кроме того, ты ведь не спрашивал меня об этом? — с хохотом ответил кетроумный царь Итаки. — Поняв, что перемирие окончено, он вновь открыл смертельную охоту, надежно прикрытый щитом, который держала перед ним верная помощница. На штурм бездельники, их там всего двое, взорвавшийся царек и девчонка, пинками и криками стал подгонять своих наемных вояк судовладелец. Однако первые бросившиеся к водкам пираты уже корчились в судорогах, пронзенные ужасными одиссеевыми стрелами. Но вот и последняя протянуло Эртиду стрелу Афина. «А последний мы угостим нашего друга», — процедил сквозь зубы герой и, натянув бычью жилу до отказа, выпустил звонкую убийцу прямо в Агисеваря. Мгновение спустя тот с ужасом рассматривал древко своего копья, насквозь прошитое смертоносным жалом. «О боги, ну почему вы так несправедливы? Зачем храните вы от смерти даже этакого подлеца?» — взмолился Авертит. Он встал во весь рост и, выбросив оружие за борт, скрестил руки над головой. Пираты стали осторожно приближаться, опасаясь, как бы это не было очередной хитростью злокозненного базилевса. Подойдя на двух лодках к борту и держа наших героев под постоянным прицелом, они потребовали, чтобы Одиссея и Афина спустились в одну из них. Пока-то двигалось к берегу, бандиты крепко связали нашим героям руки, а когда высадились на пляж, один из злоумышленников накрепко спеленал и ноги пленников. Более того, не удовлетворившись этим и будучи наученными горьким опытом, который стоил злодеем двух дюжин бойцов, Агисевай приказал своим клевретам привязать пленников спинами друг к другу. Выполнив это задание, пират, который был приставлен к Агисею и его спутнице, при помощи трех товарищей усадил их на широкую повозку, запряженную парой круторогих критских быков. — Твое счастье, Одиссей, что меня просили доставить вас живыми, — зловно процедил сквозь зубы Агисевая. — Была б моя воля, я бы вас без промедления. Он восседал на импровизированном троне посредине разбойничьего лагеря и нагло ухмылялся. На судоводельца был надет все тот же дорогой панцир с изображением медузы Гаргоны, который лайр видел на нем еще в спарте доспех полностью закрывал шею и правую руку предателя. Кисть была одета в состоящую из тонких металлических колец кольчужную перчатку. «Не спеши радоваться. Возможно, у меня найдутся аргументы, которые позволят нам еще не раз увидеть восход пурпурной эос». Одиссей гордо тряхнул кудрявой головой. Волосы цвета гиацинта разлетелись по могучим плечам. «Что ты имеешь в виду, богоравный пленник?» ухмыльнулся злодей, делая ударение на последнем слове. «Если ты надеешься, что та жалкая горсть рабов которые удрала от нас, может привести сюда помощь, то это зря. Даже если мои люди и не смогут их догнать, вряд ли они найдут дорогу обратно, да и мы очень скоро уберемся отсюда. Так что помощи тебе ждать неоткуда, хитроумный царек Итаки. Боюсь, твоей верной пенелопе придется искать нового мужа», — добавил он искобрезно Асквайлуса. — Видимо, Паламет не все рассказал тебе, любезный милецкий негациант. Одиссей пропустил мимо ушей отпущенные в адрес своей жены фривольности, правильно полагая, что сейчас Хронос на его стороне. — Я еще из высокостенной трои отправил сообщение о Агамевному о кознях твоего хозяина, так что царский флот будет здесь очень скоро. «Пова, нет, мне не хозяин». Лицо судовладельца перекосило от злости. «А если ты думаешь, хитроумный ванаг, что мои люди не раскусили тебя и не узнали под вахмотями нищего царственный облик Басилевса, то ты глубоко ошибаешься. Я предоставлю тебе возможность умереть последним, чтобы ты успел насладиться зрелищем, как я буду вытягивать кишки из этого щенка». Сказав это, злодей щелкнул пальцами И под улюлюканье пиратов на поляну вывели, о ужас, связанного и вмея Одиссей побледнел увидев своего слугу. Такого поворота событий он никак не ожидал. Несчастного юношу было трудно узнать. Как видно, его сильно избили. Все лицо мальчишки опухло, под глазами распился темно-ливовые кровоподтеки. Руки несчастного были туго стянуты за спиной. Одежда свисала лохмотьями, а на правом предплечье кровоточила свежая, еще не запекшаяся рана и Эвмей старался не смотреть на хозяина, тупо уставившись себе под ноги. «Грузите эту падаль на повозки, сворачивайте лагерь, мы выступаем через час», — за заорал судовладелец на пиратов, весьма довольный произведенным на Одиссея эффектом. Надо заметить, что корсары тут же беспрекословно бросились исполнять приказания Агесилая и вообще вели себя как покорные ягнята при виде овчарки. Странно, — подумал Айртит, — никогда не видел, чтобы купец был у пиратов в таком авторитете, ведь для них торгаши — самый презренный люд. Что-то тут не клеится. Вскоре бандиты свернули лагерь. Пленникам завязали глаза, и телега затряслась в гору по выбитой в скальной породе колее. Мерный перестук огромных в рост человека колес успокоил Одиссея. Его мысли приобрели определенную стройность, и вскоре он вновь смог думать логически и трезво оценивать создавшееся положение. — Может быть, все не так уж плохо? — Раз Агисевай, несмотря на то, что мы перебили две дюжины его людей, еще нас не казнил, значит, мы ему зачем-то нужны. Он сказал, что нас просили доставить живыми. — Просил кто? — Павамет? — Нет, он сказал, что Милецкий гормост ему не хозяин. — Елена? — Ну, допустим, за меня они хотят получить выкуп. — Хотя вряд ли. — Я слишком много знаю. — Это хорошо, что они завязали нам глаза. — Значит, Агисилай не исключает такого развития событий, при котором его пленники могут быть освобождены, и хочет постраховаться на случай, если нас придется отпустить. Или это обычная предосторожность? Повозка двигалась круто в гору, то и дело останавливаясь, Афина повертела головой и, уловив сквозь повязку на глазах слабый солнечный свет, поняла, что Арба катится на запад. Она старалась запомнить дорогу. Неужели логово морских разбойниках находится в горах? «Нет, этого не может быть», — Одиссей повернул голову и прошептал. «Афина, нас, кажется, везут на запад. Постарайся запомнить дорогу. Считай повороты, запоминай звуки, ну и так далее». «Я так и делаю», — ответила Одиссей помощница. Внезапно телега выровнялась, а еще через некоторое время покатилась под гору. «Ага, похоже, мы перевалили через какой-то хребет». Ваертит терялся в догадках, пытаясь определить, куда направляются бандиты. Загадка немного прояснилась, когда кортеж остановился. Одиссей вдруг почувствовал принесенный ветром запах прелых водорослей. Повязки с глаз пленников не сняли, однако ноги им развязали и погнали куда-то вверх по тропинке. Судя по голосам, сопровождающие находились только сзади и спереди, значит, дорожка была слишком узкой, чтобы идти рядом. «Все-таки нас опять привезли к побережью», — еле слышно прошептал Одиссей. «Я чувствую явственный запах водорослей». «А я, кроме того, слышу шум прибоя», — откликнулась Афина. Когда пленникам развязали глаза, они оказались посредине обширного и весьма высокого грота. Свод пещеры терялся где-то вверху в темноте, а стены едва освещались тусклыми отблесками находящегося в центре зале очага. Через некоторое время глаза Одиссея привыкли к темноте, и он смог разглядеть, что перед ним на небольшом возвышении сидит Одиселай. Однако самое неожиданное было то, что рядом с ним, как ни в чем не бывало, приветливо беседая друг с другом, сидели Парис и Елена. А мы вас уже второй месяц ищем, прямо с ног сбились, язвительно обратився к сладкой парочке в Эртит. И троянцы, и ахейцы буквально перевернули вверх дном все Средиземноморье, а голубки, оказывается, поехали на Крит в гости к дяде Огесилаю. Одиссей взглянул на Афину, его помощница стояла совершенно бледная, явно не разделяя ироническое настроение мастера, она не сводила глаз Елены. Твоя ирония, хитроумный ванак, возможно, была бы к месту, если бы пленником был я, а Гесилай стал медленно прохаживаться взад и вперед. Однако сейчас нам не до шуток, и я хочу спросить тебя прямо, как нам поступить с вами? Паламет перед отъездом в микены настоятельно рекомендовал прикончить тебя, а красотку твою продать в гарем куда-нибудь подальше, ну, скажем, в Элам, уверен, за нее неплохо заплатят. — Отпусти ты нас ради всего святого, добрый человек, — ухмыльнулся царь Итаки. Агиссилай остановился и пристально посмотрел на пленников. На мгновение могло показаться, что в глазах злодея промелькнула жалость. «Видят боги, я не желаю вам зла, но вы слишком много знаете». «А что, если я вас отпущу, вы обещаете молчать?» «Буду нем, как рыба», — извительно пообещал Одиссей. Он прекрасно осознавал, что пираты их так просто не отпустят, поэтому, не понимая, куда клонит злодей, пытался затянуть время. А вот влюбленных все же придется вернуть родителям, — добавил он, указав на Елену и Париса. очень уже не беспокоится. Троянский принц резко поднялся и подошел вплотную к Лартиду. Он был воистину прекрасен, как Аполлон. Густые черные, как смоль, вьющиеся локоны свободно не спадали на широкие плечи. В тусклом свете очага лицо приамида пылало нездоровым румянцем. Тонкий с небольшой горбинкой нос и точенный, словно алебастровый подбородок, придавали его аристократическому, еще не ведавшему лезвия лицу, надменное и величественное выражение. Одет молодой царевич был богато, скорее даже роскошно. Свободная склайчатая риза из тончайшей египетской ткани цвета слоновой кости, свободно не спадала с плеч, слегка подчеркивая стройную и в то же время мускулистую фигуру. Поверх тоги был щегольски накинут парчевый плащ военного образца прекрасной финикийской работы. Холеные руки красавца украшали драгоценные перстни. Новоявленный нарцисс бесцеремонно оглядел Вертида с ног до головы, не применув бросить сальный взгляд в сторону его спутницы и проблеял притворным голоском. — Ты только взгляни, моя прелесть! Этот плюгавый царек дрался на поединке против моего башеноподобного старшего братца, Нахал презрительно хихикнул и повернулся к жертвам спиной. Елена ничего не ответила. Все внимание спартанской царицы было приковано к Афине. Надо заметить, что Одиссей был действительно ниже Дарданца почти на голову. Будь у меня развязаны руки, я бы преподнес тебе урок хороших манер, еле сдерживая себя, подумал Одиссей. Однако Парис не сильно тожал и своего старшего братца. Кстати, откуда такая осведомленность? А, ну да, поломет уже успел доложить. Слух герой, как ни в чем не бывало, промолвил. «Тебе бы не мешало быть повежливей, царевич. Твои холенные руки, поди, привыкли лишь девок щупать, а не меч держать. Такому соглядатую дев, как ты, полезно меру знать, когда говоришь с воином. А то не ровен час я обижусь и надеру тебе уши». Слова Одиссея произвели весьма неожиданный эффект. Троянец резко повернулся к пленнику и, задышав ему прямо в лицо, прошипел «Посмотрим, где будет твое знаменитое красноречие и многоумие, когда ты смерть увидишь». Красивое лицо Париса в миг сделалось хищным и злым, сразу утратив всю свою привлекательность. «Боюсь, Афина, что среди этой компании жертв и обманутых влюбленных нет, лишь одни расчетливые злодеи», — призвал в свидетели свою спутницу Одиссей. Он спокойно смотрел в глаза Приамиду, тем не менее от его взгляда не ускользнула реакция Елены, когда он произнес имя своей помощницы. Спартанская царица медленно поднялась и, грациозно скользя, будто не касаясь пола, подошла к пленнице. На мгновение взгляды двух женщин скрестились, причем эта зрительная дуэль окончилась явно не в пользу спартанки. Ничего не сказав, она резко отвернулась и возвратилась на место, вслед за ней поднялся на подиум и ее возлюбленные. Злоумышленники некоторое время совещались, видимо решая участь пленников, после чего к Одиссею подошел Агисилай. «Клянусь зевесом, Оркит, я хотел с тобой договориться, однако все остальные требуют вашей смерти. Не кори себя напрасно. Не тебе решать, когда прервется моя жизнь». Ни один мускул не дрогнул на мужественном лице нашего героя. «Надеюсь, вам не хватит подлости умертвить мальчишку?» «Зачем мне этот щенок? Его просто продадут в рабство». «Можно считать это твоей последней просьбой?» Не дождавшись ответа, Агисилай громко хлопнул в ладони. В центре зала, как из-под земли, появились два огромных черных, как ночь, ливийца. злодей что-то сказал чернокожим на незнакомом Одиссею языке. Негры поклонились хозяину и, подхватив наших героев под руки, завидной легкостью потащили их в губь пещеры. «Интересно, что это он им такое сказал?» — спросил Уэртит риторически, совершенно не рассчитывая услышать ответ. «Он приказал им бросить на сосковы в море», — неожиданно перевела сказанная Афина. Никогда не перестану удивляться твоим лингвистическим способницам. Ты у меня просто полиглот, а не помощница. Боюсь, мастер, если вы сейчас же что-нибудь не придумаете, то очень скоро перестанете удивляться чему-либо вообще. А что тут придумаешь? Разве что предложить этим чернокожим и стуканам немного золота, чтобы они нас поаккуратнее сбросили, решила шутиться Одиссей. Но девушка начала что-то быстро говорить на том же незнакомом наречии, обращаясь к гигантам, которые волочили их куда-то в темноту. Негры никак не реагировали на монолог Афины и продолжали молча выполнять свою страшную работу. Вскоре в конце темного туннеля, по которому пленников тащили на казнь, забрежил свет. И еще через мгновение жертвы и палачи оказались на небольшом каменистом уступе, круто нависающем над бескрайним морским просторах. Был яркий солнечный день, свежий морской бриз развивал волосы приговоренных. Негры спора привязали к ногам Афины и Одиссея по большому, весом в полталанта, каждый камню. В это время на площадке появился сам Одиселай. Слава Зевцу, хоть будет кому сказать напоследок пару слов, Одисей, не теряя бодрости духа и всегдашней своей веселости, посмотрел на торговца. «А то я уж было подумал, что так и придется умереть, общаясь с этими обезьянами». «Будь моя воля, я бы слегка помучил вас перед смертью, с сожалением прорезнес Агесилай. Однако, согласно уговору, вы принадлежите Павамеду, а он просил избавиться от вас поскорей. Жаль, что тебе не удалось его переубедить. Я бы предпочел все же немного помучиться перед смертью. Не правда ли, Афина?» Авертит посмотрел на свою верную спутницу. Он хотел ободрить девушку перед смертью, однако увидел, что она в этом вовсе не нуждается. Амазонка гордо стояла на краю пропасти, ее глаза лихорадочно блестели, а ненавидящий взгляд переходил с лиц палачей на Агесилая и обратно. Но вот настал момент истины. Чернокожий раб поднял привязанный к ногам жертвы камень и, подтолкнув Афину к пропасти, бросил страшный груз вниз со скалы. Ни один мускул не дрогнул на лице девушки, ни один звук не вырвался из ее уст. Наоборот, выполнив какой-то неимоверный кульбит, она пружинисто подпрыгнула и вмиг вскрылась за обрывом. «Великолепный прыжок, не правда ли, Богоравный, Одиссей?» «Так прыгает критяне во время игры с быками. Ну что ж, теперь твоя очередь. Очень скоро тебе представится возможность побеседовать со своими божественными покровителями и обсудить с ними план дальнейших действий». Судовладелец раскатисто захохотал и обернулся к неграм, надеясь, что те по достоинству оценят его юмор. Однако чернокожие слуги стояли молча, склабясь и ждали дальнейших указаний. «Уверен, очень скоро мы продолжим нашу беседу. Царский флот уже на подходе. Так что берегись, Агисилай. Или можно назвать тебя настоящим именем, Пимар?» Судовладелец вопросительно посмотрел на Одиссея. «Ведь именно так величают тебя в действительности?» «Пимар!» «О, как ты изменился в лице! Вижу, попал я в цель точно!» «Что ж, Агамем давно тебя ищет. На этот раз не спасет тебя даже дружба с Паламедом». При этих словах Одиссей сделал шаг к краю пропасти. Всегда был хитер. Догадался ты все же. Мнимый негациант побледнел. Его лицо на мгновение перекосило гримаса. Он попытался ухватить обреченного за веревки и остановить кази. Но было поздно. Лартиц Медоват сделал шаг в пропасть. «Тебе не уйти от виселицы, Пимар!» Последние слова Одиссея растворились в воздухе. — Я не боюсь Агамемнона. Слышишь, не боюсь. У меня достаточно сил, чтобы разбить любой флот. Давно пора вернуть морское владычество потомкам мудрого Миноса. — Но как? Как ты узнал мое имя? Слова злодея доносились до Одиссея откуда-то сверху, так как сам он стремительно летел в Тартар вниз головой. Теперь, когда смерть казалась неминуема, он понял, для чего Афина совершила свой акробатический этюд. Огромный камень надвигался на него сверху, и царь и таки едва успел увернуться, чтобы тот не раскроил ему голову. Как выпущенная стрела поворачивается к земле своим наконечником, так и тело Одиссея, благодаря привязанному грузу и подчиняясь действующим созданиям мира законам текотения, развернулось в воздухе. Еще через миг валун, а за ним и сам герой с громким всплеском пронзили виноцветную гладь. Благо, высота была небольшая, и герой всего лишь на миг потерял ориентацию. Заблаговременно набрав легкие побольше воздуха, он теперь напоминал запасливого хомяка. Не менее раздутых щек этот образ подчеркивали и неестественно выпущенные на выкате глаза. «Ну и что дальше?» — подумал сын Лаэртида, даже в мыслях боясь разжать губы. «Где же вы, мои божественные покровители?» Место оказалось неглубоким, и камень моментально увяз вылистое дно. Одиссей попробовал повышевелить руками, но веревки туго стягивали запястья, так что невозможно было даже пошевелить кистями. Он вдруг живо представил себе, как через пару минут, когда закончится воздух, начнет вначале судорожно против воли, а затем уже инстинктивно глотать воду, как эта соленая горечь потечет по организму, заполняя желудок и легкие, как он перестанет извиваться и затихнет навеки. «О, лукавые боги! Как глупо!» Одиссей зажмурил глаза и потряс головой, насколько это было возможно сделать под водой. Губы чуть-чуть приоткрылись, и первые пузырьки углекислоты кача лицо, заскользили кверху. «Надо достойно встретить конец», — мелькнула в голове твердая мысль. «Хотя кто это оценит? Разве что русалки?» Он открыл глаза, и его взору пристала картина, от которой все мысли о героической гибели в мир рассеялись, а точнее расплылись. К нему, грациозно изгибая тело, плыла морская нимфа. Прекрасные волосы обнаженной ундины плавно развивались в столбе проникающих откуда-то сверху солнечных лучей. Вначале русалка подплыла к его ногам и в два приема распутала узел, стягивающий лодыжки и удерживающий глубоко вонзившийся в придонный ил камень. Еще миг, и вот уже руки у Эртида свободны от пут. Затем лицо нимфы оказалось на уровне глаз героя. Она прикоснулась своими губами к губам Одиссея и вдохнула в грудь уже собравшегося было беседовать с олимпийцами героя живительный воздух. «Интересно, обязан ли я хранить верность Пенелопе на том свете?» — подумал Ларти. Кислород вновь наполнил легкий и стряхнул углекислотную галлюцинацию. Перед ним было лицо Афины. Видя, что Одисей пришел в себя, девушка поплыла в направлении скалы. Несостоявшийся собеседник богов Немешкая последовал за своей спасительницей. Вдруг им навстречу, прямо из густой тени, которую отбрасывал в Посейдоновом царстве береговой утес, выпало какое-то невероятное сооружение. Оно представляло собой перевернутую в дверь рыбацкую лодку, к бортам которой были подвязаны несколько увесистых свинцовых грузил. Самое странное было то, что из-под корыта, Торчали пары прелестных ног, которые ступали по морскому дну аки Акипосуху, собственно этим и приводя в движение невиданный подводный аппарат. Недолго думая, Одиссей и Афина поднырнули под борт и оказались внутри корыта. Инстинкт не обманул героев, там был спасительный воздух. Хотя его было совсем немного, да и насыщали его весьма неароматные запахи гневой древесины и тухлой рыбы, для наших героев это был самый лучший в мире воздух. Передвигаясь гуськом, теперь уже три пары ног постепенно приблизились к скале, с которой Одиссея и Афину только что сбросили. Еще мгновение, и странный ковчег скрылся в неприметной расщелине, дно которой постепенно поднималось, уходя вверх под коренной берег. Через два десятка шагов Уертюд почувствовал, как вес, поддерживаем руками лодки, значительно увеличился, из чего можно было сделать вывод, что наверху образовалась свободная поверхность. Поднырнув подбор спасательной капсулы, он почувствовал, что его голова оказалась над водой, и он впервые смог вдохнуть полной грудью. Вокруг было темно. Лишь где-то вдали, видимо, уже на твердом берегу тлел слабый огонек. У костра кто-то сидел. «Скорее всего, мы попали в какой-то подводный грот», — решил аэртит. В это время, судя по вслескам, рядом появились еще две головы. Не раздумывая более ни мгновения, все трое поплыли в направлении берега. Силуэт у костра молча поднялся им навстречу. Это оказалось одетая в длинную до самых пят черную ризу женщина. Уже при выходе из воды Одиссей смог различить, что их спасительница тоже была Фемина. Когда же та приблизилась к костру, он замер в изумлении.